Глава 38. Второе предостережение. Однажды воскресным утром Анна сказала с некоторой робостью. «По-моему, Отто, нам пора опять проведать моего брата Уллериха. Ты же знаешь, наш черед, мы не бывали у Хевки целых два месяца». Отто Квангель е оторвался от своих писаний. «Хорошо, Анна, — сказал он, — тогда в следующее воскресенье годится». — Лучше бы в это, Отто. Думаю, они нас ждут. — Им-то что за разница в какое воскресенье? У них, у Тихонь, нет дополнительной работы, не то что у нас. Он саркастически рассмеялся. — Но в пятницу у Ульриха был день рождения, — возразила Анна. — Я испекла ему пирог, хотела отвезти. Они наверняка ждут нас сегодня. — Вообще-то я собирался написать сегодня, кроме вот этой открытки, еще и письмо, — досадливо сказал Квангель. Такой у меня был план, а я свои планы менять не люблю. Ну, пожалуйста, в Отто. Может, съездишь к ним одна, скажешь, у меня, мол, ревматизм разыгрался. Ведь один раз ты так и сделала. Именно потому, что один раз сделала, не хочу повторять, сказала Анна. Тем более, что у него день рождения. Квангель посмотрел в просительное лицо жены. Он и рад бы согласиться, но при мысли, что придется выходить из комнаты, у него испортилось настроение. Я же хотел написать сегодня письмо, Анна. Письмо вправду важно. Я кое-что придумал. Оно определенно произведет огромное впечатление. И потом, Анна, я уже наперечет знаю все ваши детские истории, наизусть выучил. У Хевки всегда такая скука. Мне с ним говорить не о чем, а невестка твоя вечно сидит, как замороженная. Зря мы связались с роднёй и родня. Это сущий кошмар. Нам собственного общества вполне достаточно». «Ладно, Отто», — чуть уступила Анна, — «тогда сегодня съездим последний раз. Обещаю больше тебя не просить, но сегодня давай съездим, раз уж я испекла пирог, и у Ульриха день рождения один только раз, Отто, пожалуйста». «Сегодня мне особенно неохота», — отозвался он. Однако ее умоляющий взгляд все-таки победил, и в конце концов он проворчал. «Ну хорошо, Анна, я подумаю, если до о б е д а успею написать две открытки». Он успел написать до обеда две открытки, и около трех к в а н г е л и вышли из дома. Они собирались ехать на метро до Нолендорфплац, но незадолго до Бюлловштрассе Квангель предложил жене выйти уже на этой станции, там, пожалуй, можно кое-что сделать. Зная, что в кармане у него открытки, она сразу все поняла и кивнула. Они немного прошли вниз по п о д с д а м м е р ш т р а с с е но там подходящего дома не нашлось. Затем свернули направо, на Винтерфельдштрассе, чтобы не слишком отдаляться от дома Шурина. Поискали здесь. «Район не очень-то удобный, не как у нас», — недовольно сказал Квангель. «И воскресенье нынче», — добавила Анна, — «будь осторожен». «Я и так осторожен», — отозвался он, — «зайду вот сюда». Она даже рот открыть не успела, он уже исчез в парадном. Для Анны начались минуты ожидания, всякий раз по-новому мучительные. Она боялась за Отто, но могла только ждать. «О, Господи!» — думала она, глядя на дом. «Выглядит этот дом как-то нехорошо. Только бы обошлось. Зря я, наверное, так настаивала нынче на поездке сюда». Он ведь не хотел, совсем не хотел, я же видела. И не только из-за письма, к о т о р о е собирался писать. Если сегодня с ним что-то случится, я вечно буду винить себя. а Вот он идет. Но из парадной вышел не Отто, а дама, которая мимоходом пристально посмотрела на Анну. Она смотрела на меня с подозрением? Мне так показалось. В доме что-то произошло? Отто давно уже там, не меньше десяти минут». «Да нет, я же знаю, по прошлым разам, когда стоишь в ожидании возле дома, время тянется бесконечно. Слава богу, вот он, Отто!» Она хотела было шагнуть навстречу и остановилась. Потому что Отто вышел из парадной не один, а в сопровождении очень крупного мужчины в черном пальто с бархатным воротником и с огромным на пол лица красным родимым пятном, испещренным толстыми рубцами. В руках этот человек нес объемистый черный портфель. Не говоря друг другу ни слова, оба прошли мимо Анны, у которой сердце замерло от страха, и направились в сторону Винтерфельдплац. На ватных ногах она пошла следом. «Что же там стряслось?» — испуганно спрашивала она себя. «Что это за господин рядом с Отто? Может, он из гестапо?» Вид у него жуткий из зародимого пятна, и оба молчат. «О, Господи! Зачем я только уговорила Отто? Он сделал вид, будто не знает меня, значит, он в опасности. з л а с ч а с т н а я открытка!» Внезапно Анна не выдержала не выдержала мучительной неизвестности. С редкой для нее решительностью она перегнала их, остановилась и, протягивая Отто, руку, воскликнула «Господин Бернт!» «Как хорошо, что я вас встретила! Вы должны немедля е зайти к нам, у нас прорвало водопровод, всю кухню затопило». Она замолчала, и показалось, что человек с родимым пятном весьма странно посмотрел на нее, насмешливо, презрительно. Но Отто сказал, «Разумеется, я скоро к вам зайду, вот только провожу господина доктора к моей жене». «Я могу и один дойти», — сказал мужчина с родимым пятном. «Вы сказали, фон Айнемштрассе, семнадцать?» «Отлично, надеюсь, вы вскоре подойдете». «Через пятнадцать минут, господин доктор...» «Самое позднее, через пятнадцать минут. Перекрою главный вентиль и сразу приду». Через десять шагов он совершенно с непривычной нежностью прижал локоть Анны к своей груди. «Молодчина, Анна. Я-то не знал, как мне от него отделаться. Как ты до этого додумалась?» «Кто это был, врач?» «Я думала, он из гестапо и не могла выдержать неизвестность». «Иди помедленнее, Отто, я вся дрожу». д а в и ч а не дрожала, зато сейчас прям трясет. «Что случилось? Он что-то знает?» «Нет, нет, не тревожься, он ничего не знает». «И ничего не случилось, Анна, но с сегодняшнего утра, с тех пор, как ты сказала, что мы должны навестить твоего брата, меня не оставляло дурное предчувствие. Думал, это из-за письма, которое я хотел написать, и из-за скуки у Хевки». Но теперь понимаю, все дело в предчувствии, что нынче что-то случится, и из квартиры лучше не выходить. Значит, что-то все же произошло, Отто? Да нет, ничего. Я же сказал, Анна, ничего не случилось. В общем, поднимаюсь я по лестнице, аккурат собрался положить открытку, держу ее в руке, и тут этот господин выбегает из своей квартиры. Говорю тебе, Анна, он так мчался, что чуть с ног меня не сбил. Спрятать открытку я не успел». «Что вы здесь делаете?» — крикнул он. «Ну, ты знаешь, я всегда стараюсь запомнить какое-нибудь имя с вывесок у входа. Я к доктору Болю говорю». «Это я», — отвечает он, — «что стряслось? У вас кто-то заболел?» «Что мне было делать?» «Пришлось соврать». И я сказал ему, что ты больна, и ему нужно к нам зайти. Слава богу, вспомнил про фон Айнемштрассе. Я думал, он скажет, что зайдет вечером или завтра утром, а он говорит, «отлично, мне как раз по дороге идемте, господин Шмидт». Я, видишь ли, назвался Шмидтом, людей с такой фамилией вправду очень много. — Да. — А я назвала тебя господин Бернт, — испуганно воскликнула Анна. Он наверняка заметил. Квангель озадаченно остановился. — А ведь правда, — сказал он, — об этом я не подумал. Хотя он, по-моему, не обратил внимания. На улице ни души, за нами никто не идет... На фон Айнемштрассе он, конечно, будет искать напрасно, но к тому времени мы давным-давно будем сидеть у Хевки. «Знаешь, Отто, теперь я тебе скажу. Давай не пойдем к Ульриху. Теперь у меня такое чувство, что день нынче неудачный. Поедем домой, открытки я разнесу завтра». Но он с улыбкой покачал головой. «Нет-нет, Анна, раз уж мы здесь, давай все-таки их навестим. Мы же договорились в последний раз». Вдобавок, мне не хочется именно сейчас идти на н о л е н д о р ф п л а ц Чего доброго, опять встретим этого доктора. Тогда хотя бы открытки отдай мне, не хочу, чтобы ты сейчас нес их в кармане. Поначалу он заупрямился, но потом отдал ей обе открытки. Вправду нехорошее воскресенье, Отто».